Основы, которые сформировали мою личность. Спорт. Не забывай, мой друг, что жизнь слишком коротка, чтобы накапливать негативную энергию. Поэтому с удовольствием планируй что-либо и достигай поставленных целей. Брюс Ли. Мой совет. Отдавайте детей и внуков в спорт. Все мальчики и девочки должны им заниматься, я в этом убежден. Спорт учит грамотно распределять время шлифует мышцы и укрепляет силу воли. Мой старший внук Марк занимается фехтованием на саблях, показывает достойные результаты. Вся семья гордится им, поддерживает. Особенно нас радует, что Марк очень увлечен этим видом спорта. Во время занятий спортом дети узнают, что значит преодолевать себя. Бежишь тысячу метров, кажется, сил больше нет. Однако нужно побеждать, тренера подвести не можешь. Открывается второе дыхание. Да, тяжело, но сцепляешь зубы. Еще кружок. При этом спорт, как и все в мире, хорош и полезен в меру. Отдавать ребенка в спорт профессиональный я не рекомендую. Опасно. Слишком велик ущерб здоровью. А побеждают на Олимпиаде и чемпионатах мира считанные единицы. Я рассказывал, как учитель физкультуры Николай Михайлович Марочкин спас меня от соскальзывания на кривую дорожку при помощи спорта. Женщина из комиссии по делам несовершеннолетних пришла в школу по мою душу в конце сентября, а уже в октябре я начал выступать на соревнованиях по всем видам спорта. Отдельная история. Лыжные гонки. В ноябре вызывает меня Николай Михайлович. Держи, готовься к соревнованиям. Вручает лыжи. И не простые, а с ботинками. Редкая по тем временам дорогая вещь. Большинство моих сверстников мяли лыжню, в лучшем случае, на полужестких креплениях. Все это означало, что тренер оказал мне огромное доверие. «Тренируйся», — говорит, — «скоро будут районные соревнования. Включу тебя в сборную». И я начал тренироваться. Учился я во вторую смену, уроки заканчивались в 18.25. Возвращаюсь домой, перекусываю, отдыхаю и вперед. Около восьми вечера надеваю лыжи и выхожу на накатанный кружок около школы. Час или чуть больше тренируюсь. До пота. Лыжи у меня чередовались с баскетболом. Его я любил очень. Играл центровым, рост позволял. Мы всех рвали на соревнованиях. Получалось, что в понедельник, среду и пятницу я стучал оранжевым мячом по паркету а во вторник, четверг, субботу и воскресенье выходил на снег. С лыжами связана моя первая большая победа. Наступает день соревнований. Бежать нужно было два километра. Беру лыжи, прихожу на старт. Стоят наши ребята, сильные, крепкие, на год старше меня. Я их уважал, прислушивался к их советам. В юношестве год разницы, большая дистанция. Тут же собралась наша женская сборная. Сначала приняли меня не очень. «О, а ты чего приперся?» Николай Михайлович сказал, что я тоже в сборной. «Ну тогда смотри, не подведи нас». Наша школа тогда славилась спортивными успехами. Благодаря Марочкину. На спартакиадах мы частенько занимали первое место. Второе или третье — почти поражение. Волнительно было перед стартом, скрывать не стану. Раздали нам номерки — Начали запускать участников с интервалом 10-15 секунд. Пошли, пошли. Вот и моя очередь. Рванул, что было сил, с первого метра. Бегу, параллельно стараюсь считать, скольких уже обогнал. Первого метров через 500-600, второго еще через 100, третьего, пятого, восьмого. Бежали мы по большому лугу. Круг огромный, но все равно всех видно. Тут замечаю, что меня сбоку на лыжах догоняет Николай Михайлович. Вовка, ты молодец. Давай еще поднажми. Мать честная, вот это мотивация. Включаюсь еще сильнее. Прекрасно запомнил, что на двухкилометровой дистанции обогнал в итоге тринадцать человек. Добежал до финиша, чувствую, что умираю. Дышать не могу. Торопился. Не рассчитал дыхалку. Несся на пределе возможностей. Финишировал. Заваливаюсь на бок, едва не падаю». Подбежал Марочкин. «Держись на ногах, не падай, походи, так будет лучше». Я послушал, потихоньку походил, пришел в себя. Потом еще старших запустили, мальчиков и девочек. Они трассу пробежали. Результатов пришлось ждать около двух часов. Стоим с ребятами из нашей команды. Подходит Николай Михайлович, протягивает мне руку. «Дай пять, ты занял первое место». Все на меня посмотрели. Ничего себе. Самый молодой о всех победил. Вручили грамоту. Их я тоже со временем начал собирать. С одной стороны комнаты стояли книги, с другой на стене висели грамоты за победы в разных видах спорта. Смотрел и наслаждался. Но случались не только победы. Поражения тоже повлияли на мой характер. Восьмой класс, зима. В спортзале для уроков физкультуры повесили турник. Будем делать упражнения на перекладине. Мой одноклассник Женя Шумейко прыгнул, зацепился и прокрутил солнышко на локтях. Красиво-то как! Весь класс на него посмотрел. Мальчики с завистью, девочки с восхищением. Другой парень прыгнул, сделал выход силой. Третий с А я же лидер в классе, в школе, на улице обязан показать уровень. Но я был долговязом, за год вымахал на семнадцать сантиметров. К турнику подошел, раз подтянулся, второй, а третий уже не получилось. Ручки тоненькие, не поспевают за весом тела. Девочки засмеялись. Ребята этого себе позволить не могли, потому что рисковали получить от меня в дыню. А барышни захихикали. У меня сработала внешняя референция. Стало жутко неловко, стыдно. Нужно было... Исправляться. Весной я у нас во дворе повесил турник и начал заниматься каждый день. Делал пирамидку. В первом подходе подтянуться 10 раз, затем 8, 6, снова 8 и 10. 5 раз сделать склепку 7, 10, 7, 5. Выходы силой. Подержать уголок. Установил для себя правило. В туалет только через турник. Туалет был на улице, в огороде. Приспичило, будь добр сперва запрыгнуть на турник и подтянуться 10-15 раз. На обратном пути, снова на перекладину. 15 склепок или 10 выходов силой. Результат оказался приятным. В 10 классе на районных соревнованиях я занял первое место по подтягиванию на турнике. Упорным парнем рос, настойчивым. Как-то отправился в библиотеку, увидел книгу о культуризме. Так в те времена называли то, что сегодня получило название «бодибилдинг». Как правильно качать мышцы, какие упражнения делать, чем питаться. Прочитал от корки до корки, загорелся, решил заняться. Достал гантели, поставил табуретки. Вот и место для тренировок готово. Скоро родители заметили, что я начал качаться, и принесли 10-килограммовую гирю. Использовал ее. Потом отец где-то нашел еще одну, Мои тренировки стали еще эффективнее. В книге вычитал, что, оказывается, для организма очень полезно обливание. Ага, думаю, попробую. С вечера наливал трехлитровый бидон воды, оставлял в кухне, чтобы вода была комнатной температуры. Утром встал, позанимался с гантелями и три литра на себя вылил, а потом жестким полотенцем себя растер. Красота! Со временем у меня сложился четкий распорядок дня. Подъем. Зарядка, обливание, кормление кроликов — моя домашняя обязанность. Затем легко завтракал, начинал заниматься уроками, читать, решать задачки. В 11 часов делал перерыв в учении, 30-40 минут посвящал культуризму. Покачался снова к книгам и учебникам до часа дня. Как я уже говорил, с пятого класса я ходил в школу во вторую смену. Уроки начинались с 14.00 и длились до 18.25. Возвращаешься домой, ужинаешь. А вечером, после прогулок или тренировок, стабильная цель — прочитать 70 страниц. Сидел за книжкой до полуночи. Еще в моей обязанности в детстве и юности входило днем кормить поросят. Мама оставляла целое ведро с едой, которое нужно было хорошенько размешать. Открываешь сарайчик, где живут поросята. Они лезут к тебе, рылами тычутся, хрюкают. Сначала их нежно расталкиваешь, добираешься до корыца, чистишь. Потом в него вываливаешь лакомство. Если отец приезжал на обед домой, этим занимался он. А так это была моя обязанность, я привык и даже втянулся. Считаю, что у каждого члена семьи должны быть собственные домашние обязанности. Это учит дисциплине». В девятом классе я вычитал, что многие успешные люди ведут дневник. Попробовал и ведут до сих пор. Правда, с перерывами. Изначально записывал только спортивные и школьные достижения, сколько раз подтянулся, какие оценки получил, где и на каких соревнованиях с командой сегодня выступили. Появилось ощущение, что взял свою жизнь под контроль. «При этом паинькой я не стал». Вечером обязательно шел гулять с девочками. В пятницу и субботу ходил на танцы. Если надо, с азартом дрался. Однако четкий распорядок дня и собственные правила жизни сыграли свою роль. Вскоре я заметил, что начал выделяться среди окружения по уровню умственного развития, и не только. Изменился мой круг общения. Поступил в институт, продолжил много читать, заниматься спортом. Добавились общественная и научная работа. Солидно вырос круг знакомств. Помню, как на первом курсе приехал домой, встретился с оставшимися в городе друзьями и одноклассниками. Быстро почувствовал. Интересы у нас теперь разные, говорить не о чем. Ну что ж, это закономерный результат собственного роста. К этому тоже нужно быть готовым. Урок. Занимайтесь спортом. Приучайте к нему детей и внуков. А еще... Создавайте для себя комфортный режим, распорядок жизни, в котором вам будет интересно существовать и приятно достигать поставленных целей.